Глава 14. Ой, всё, больше не могу. Я отставила опустевшую тарелку и в изнеможении откинулась на спинку стула. В ответ Жанка улыбнулся одним уголками губ, продолжая наворачивать дымящуюся гору сочных отбивных на рёбрышках, естественно, с кровью. И как в него столько лезет? В меня даже безумно вкусный компот из мелких пахучих ягод некуда впихнуть. С другой стороны, его можно понять. Одна из троп проходила в 50 километрах от Рианса и была даже ближе всех к городу, в котором есть портал. Сбежать удалось легко. Именно в тот день Жанка стоял на страже тропы и оставил пост ради меня. Обратень всю ночь и всё утро нёсся с невероятной скоростью, и к полудню мы добрались до опушки леса, а оттуда вошли в город. Чтобы не оставлять меня одну, Жанка даже охотиться не стал, предпочёл пообедать вместе в придорожной таверне. Некоторое время я сонно наблюдала за тем, как мужчина спокойно поглощает пищу в нереально огромных количествах, а затем всё-таки спросила: "Что она тебе сказала?" "Кто?" "Ты прекрасно понимаешь, о ком я. Чудадейка ваша, бабуля Кейда." "Ничего особенного." И весь такой невозмутимый. "А если серьёзно?" "А если серьёзно, ничего нового." "Может, перестанешь говорить загадками?" попросила я, с трудом подавив в животу. Страшно хотелось спать. Она обещала что-то передать тебе и объяснить. Что она передала и что сказала? Арника. Жанка отложил в сторону ещё одну здоровенную, дочиста обглоданную кость. Я не хочу это обсуждать. Уясни и смирись. Блин, жёстко. Теперь, если продолжать допытываться, это будет выглядеть не слишком красиво. Но и оставаться в полной темноте как-то не хочется. Пойми меня правильно. Я доверяла вашему Альфе, а он меня предал. Тебе я не доверяла, но сейчас ты вроде как подвязался помочь и помогаешь. Я говорила медленно, тщательно взвешивая слова. Старуха явно хотела сказать что-то важное, и я уверена, это связано со мной. Пожалуйста, лучше если я буду знать правду, чтобы быть готовой ко всему. Во время этой триады мужчина неотрывно смотрел на меня, даже жевать прекратил. от напряжённого пасмурного взгляда мне стало не по себе. Нет, отрезал он. Чудадей говорила только обо мне. И я никогда не предам тебя, не тревожься. Хочешь поклянусь на круге совести. Жанка подцепил ещё одну особенно крупную отбивную и продолжил затянувшийся обед. Капли красноватого сока смачно оросили тарелку. Круг совести? Не слышала о таком. Это хрустальный камин Клятвы скрепляет. У магов вдоволь занятных вещиц для всяких надобностей. Единственное, купишь его сама. Я в их лавку не пойду. Маг живо смекнет, кто перед ним. Мне не нужна клятва, Жанка. Мягко сказала я, и глаза оборотня вмиг потемнели. Но я же чувствую, ты не договариваешь. Он отложил недоеденный кусок в сторону, залпом выпил кружку горячего взвара и поднялся. Нам пора. Надо ещё в лавку зайти. Я послушно встала, сдержав тяжёлый вздох. Почему с ним так трудно? Все секреты, какие-то недомолвки, а во что они потом выльются неизвестно. Кошмар. Мы не пошли в лавку Маговых. Я категорически отказалась, но завернули в магазинчик женских нарядов. Там оборотень купил мне красивый платок и попросил сразу повязать на шею. Зачем это нужно, понятное дело, не ответил. Я честно пыталась соорудить нечто более-менее аккуратное, но безуспешно. А молоденькая продавщица вместо того, чтобы показать мастер-класс, восхищённо пялилась на жанка, который безмолвной горой возвышался у входа. В конце концов он не выдержал и попросил помочь мне. Услышав его бас, девушка вздрогнула, залилась краской и завязала дурацкого вида бант, трясущимися от волнения руками. Я даже заинтересованно уставилась на оборотня. Надо же, Неужто он может вызывать такие яркие эмоции? «Человечки часто влюбляются в нас». «Ни с того ни с сего», — сообщил Жанка, как только мы вышли из лавки. Заметил, видать, мое удивление. «Особенно, пока не знают, кто перед ними. А некоторые и после». «Это ты какая-то странная!» В его голосе читалось откровенное недовольство. Отвечать не стало. Я буквально с ног валилась от усталости и недосыпа. И про свои странности не слышать, не знать не хотелось. Бесполезно просить тебя поберечься, да? Огорошил так огорошил вопросом. Я даже почти проснулась. Не поняла? Хотелось, чтобы ты спряталась где-нибудь в глухом месте. Альфа не сумел бы найти тебя. Уверен? Сам подумай, хоть сейчас, хоть через месяц, хоть через год, Кит всё равно будет искать. Бабка сказала, что он одержим. Или думаешь, перестанет? С надеждой уставилось на хмурое лицо своего спасителя. Но он лишь покачал головой. Нет, не перестанет, но ему потребуется много времени. Да и мы могли бы не сидеть на месте. Тогда меня найдет черный мак, и очень быстро. А мне надо к драконам. Время уходит, и если я буду где-то прятаться, то в итоге не успею найти этих проклятых ящеров. Еще немного, и я начну ненавидеть их больше, чем Кейда. У него хоть причина уважительная хочет помочь своему племени. А я где ты чего от всех прячется? И сейчас не скажешь, зачем тебе драконы. Нет, прости. Ладно, я понял, проворчал Жанка. Денег у нас достаточно. Он пересчитал монеты в кожаном мешочке. Тогда сейчас переместимся в Йешери, переночуем, а оттуда в Вальт. Я представляла портал с старинной светящейся аркой с загадочными рунами и волшебными рычагами, которые нужно нажимать в определённом порядке, чтобы выбрать точку перемещения. Но реальность оказалась куда проще. По тихим улочкам, оборотень старался выбирать безлюдные места, мы подошли к обычному одноэтажному дому. Возле входа располагалось окошко на манер театральной кассы. Жанка молча купил два билета, и мы вошли внутрь. Огромный прохладный холл с восьмиконечной звездой на полу состоял сплошь из однотипных дверей, которые отличались только названиями городов на больших металлических табличках. Я насчитала 15 штук, прежде чем мы нашли надпись «Еешери». Над этой дверью горела зеленая кнопка «Переход свободен», а за ней виднелся длинный полутемный коридор. Стоила Жанка за хлопную дверь, отрезая нас от Рианца, как коридор озарился ярким светом и со всех сторон послышался навязчивый треск. Я даже вздрогнула и схватила оборотня за руку. Все это время старалась делать вид, что абсолютно не волнуюсь. И на тебе! Спалилась на сто процентов! Жанка скупо улыбнулся, одобряюще сжал мою кисть и зашагал вперед, потащив следом за собой. Пара минут и мы уже с другой стороны, а коридор вновь погрузился в мягкий полумрак. Больше ничего необычного не произошло. Правда, в Риэнсе был день деньской, а вышли мы в начинающиеся сумерки. Значит, эти города расположены в разных часовых поясах. А еще в нос ударил удивительно густой влажный воздух. Такой бывает только на морском побережье. Её шири находится на берегу океана? спросила я, оглянувшись на портал, который на этой стороне был круглым зданием с роскошным восточным декором. Да. Жанка уверенно повёл меня вверх по улице, не отпуская руку. Я бывал в этих краях, в южных городах меньше собак, здесь будет спокойнее. Оборат не стал мудрить и заглянул в первую попавшуюся гостиницу. Ускучающего смуглого портье при виде меня загорелись глаза. А услышав, что нам нужны два одноместных номера, он расплылся в притвкушающей улыбке. Для вас самые лучшие номера. Вам, уважаемый господин, на втором этаже с эркером, он протянул ключ Жанка, а вам, прекрасная госпожа, на третьем, с балконом и видом на самую высокую гору Гадрийского хребта. Ваша сестра будет довольна, уважаемый господин. О, братень, вместо того, чтобы взять причитающийся ему ключ, так посмотрел на оживившегося лавеласа, что тот заметно побелев, почти сполз с напла, качественно прикрывшись стойкой. Намера, давай рядом, и чтобы духу твоего не было. Сейчас низкий голос слишком походил на грозное рычание. Я сжал руку Жанка. Ещё не хватало, чтоб он себя выдал. А кто ж вам ужин принесёт? Заякай спросил бедный партья. Мы не голодные. Ключи. Чуть тише рыкнул замка. Парень бросил в стол ключ от номера с видом на самую высокую гору Гатрийского хребта и достал другой. Второй этаж налево. Номер 3 и номер 4. Спасибо. Вежливо поблагодарила я, чтобы не оставлять о нашей парочке совсем уж плохое впечатление. Самым интересным в номере с эркером был тот самый эркер. украшенный полупрозрачными занавесками, цветами на подоконниках и круглым столом с двумя стульями. А в остальном обычный стандартный номер с одноместной кроватью, шкафом, прикроватной тумбой и ночником. Жанка вошёл следом и на мой удивлённый взгляд ответил лаконично: "Здесь буду спать. Не бойся, обращусь в волка" и направился в ванную комнату. "Жанка!" зарычала я. "Жанка, иди к себе!" Никуда я не денусь. Ой, этого дурака до сих пор по жилке трясутся. Не придёт он. Но оборачин через 5 минут вернулся в основной ипостаси. Ну что б его? А. Мне ведь тоже надо помыться, сходить в туалет в конце концов. При нём всё это делать не хочется. Мой укоренинный взгляд, волк ясное дело проигнорировал, лишь недовольно фыркнул и ушёл под стол. А там разлёгся и демонстративно закрыл глаза. Ну и чёрт с ним. Я сделала все свои дела, даже приняла ванну, потому что здесь, о чудо расчудесное, был настоящий водопровод. И легла спать, стараясь не обращать внимания на фосфорисцирующие во тьме глаза. Позавтракали в гостиничной столовой. К счастью, ключи отдавали другому портье, такому же смуглому и черноволосому. И он забрал их вполне равнодушно. Значит, тот парень ничего не рассказал о вчерашнем инциденте. Слава богу. Мы той же дорогой вернулись к порталу и на этот раз переместились в Азвальд. Здесь тоже было утро, но погода в самой северной точке Лонхастера сильно отличалась от солнечного Йошери. «Надо купить тебе теплый плащ и на ноги что-нибудь», – сделал вывод Жанка, увидев, как я кутаюсь в легкую походную накидку. Сам он, кажется, и вовсе не заметил смены температур. Наверняка термометры здесь показывают не больше 10-12 градусов. Но рука, которая теперь ни за что не отпускала мою, была все такой же горячей, как печка. Сначала мы зашли в магазинчик женской одежды и обуви, где оборотень купил мне меховой плащ с глубоким капюшоном и высокие сапоги. Ну а потом я чуть ли не силой затащила его в мужскую лавку, убедив, что он привлекает к себе внимание, разгуливая без теплой куртки. После недолгих примерок выбрали классический байкерский вариант. И теперь в новенькой кожаной косухе с мехом внутри Оборотень выглядел очень внушительно. Сейчас купим ещё кое-что для удобного перехода. Нам надо пересечь горную цепь, а оттуда пойдём на плато Сонных бурь. Начал Жанка едва мы вышли из магазина, но вдруг резко замолчал и потащил меня куда-то в сторону. Я еле успевала за ним, приходилось почти бежать. Мы долго петляли по закоулкам Азвальда, пока оборотень наконец не остановился. Здесь нам придётся расстаться. расчерника. Я вскинула голову, надеясь увидеть улыбку. Он же шутит, правда? Но Жан, конечно, не шутил. Узкие светло-серые глаза смотрели мрачно и серьёзно, а жёсткое лицо исказила жуткая гримаса то ли боли, то ли злости, то ли и того, и другого сразу. Что случилось? Кого ты там увидел? Не увидел, а учуял. Альфа здесь. Повезло, что ветер дул в нашу сторону. Старуха была права. Да что на тебе наплела? Я взяла оборотня за ворот и куртки и хорошенько встряхнула. Правда, он даже не шелохнулся. Нерушимая скала, не больше, не меньше. Я понял, что беречься тебя не заставишь. Тогда запоминай. На плато сонных бурь ходят караваны, нечасто, раз в полгода. Охотники идут на шикари. Этот крупный зверь живёт только в тех краях. Его зубы и когти стоят хороших денег. Вот и не переводятся смельчаки. Но ты так долго не жди. Караван оставь на самый крайний случай. Жанка был неимоверно серьёзен и говорил веско, со значением, будто сиясь навсегда впечатать каждую фразу прямиком в мозг. В Озвальде есть таверна Кость и злость. В ней собираются лихие люди, но раньше её держал Коган. Если он ещё там, возьми его в телохранители. Вот, Жанка впихнул в мою ладонь кусок потрёпанной кожи. Он должен мне передашь ему это и скажешь, мол, Жанка велел отдать долг. Ког он пойдёт с тобой, не дожидаясь каравана, и подсадит. Чем дальше мужчина говорил, тем больше я закипала. Ты не ответил на вопрос, воскликнула, стоило ему замолчать. Оборати недовольно сверкнул глазами, вынул из кармана значительно похудевший мешочек с монетами и протянул мне. Держи. Я демонстративно спрятала руки. Сейчас не время вредничать, Эрника, пробасил Жанка. развернул спиной к себе, и хотя я протестовала, пытаясь высвободиться, без проблем положил кошелёк в рюкзак и порывисто обнял, зарывшись лицом в волосы. Повяжи мой платок мне на шею. Выпускай меня из захвата горячих рук, очень тихо попросил он. Зачем? Увиду Альфу сквозь портал подальше отсюда, обратно в Ёшере. Там ещё остался твой запах. Выйдет правдоподобно. Кажется, я начинаю догадываться, что именно наболтала проклятая бабка проклятого Кейда. Пока боролась с подступающими к горлу рыданиями, Жанка выудил из кармана маленький пузырек. «Скорей же, Орника!» Путаясь в узле и смаргивая слезы, с грехом пополам сняла платок и кое-как повязала на мощную шею оборотня, неотрывно глядя в его сияющие глаза. Сейчас в них читалось столько эмоций, любовь и страсть, боль и отчаяние. желание защитить и желание остаться. Что я начала захлёбываться от их разнообразия и силы. И два закончила, мужчина схватил мои руки и жарко поцеловал их, а затем резко отпрыгнул в сторону и бросил мне под ноги пузырёк. Тот разбился с глухим хлопком и с каменной мостовой повалил столб серого дыма. От неожиданности я застыла в полной неподвижности. Скорее встань в него и покрутись. Пусть маскировка пропитает тебя получше. Я послушно закружилась, даже руками помахала. Когда дым рассеялся, поинтересовалась: "Что это было? Очень сильное средство. Напрочь съедает запахи на несколько дней. Это то, что передала чудодей. Редкая вещь, отца больше такой нет. Сам раксас тебя не почует, не то что наш альфа. Успеешь уйти". Уголки губ мужчины дёрнулись вверх, но улыбка не получилась. "Иди, Арника". Найди своих драконов и будь счастливо. Я шагнул к нему, но жамка проворно отскочил ещё на пару метров. Нет, не подходи. Не бери на себя мой запах, чей угодно, только не мой. И он скривился так, будто съел целый лимон одним махом. Ну, иди. Живее. Уходи же. Вздрогнув от прорезавшегося в низком голосе утробного рычания, поспешила прочь. А когда спустя минуту не выдержала и оглянулась, оборотня в подворотне не было. Спасибо, Жанка, прошептала я, почему-то уверенная, что он непременно услышит. Ты тоже будь счастлив. Найти таверну с плохой репутацией оказалось легче лёгкого. Первый же оборванец мальчишка взялся проводить туда за пару мелких монет. Я шла, погружённая в мысли об оборотне, которого, скорее всего, никогда не увижу. Что, если Кейт в ярости прикончит моего спасителя? А тебе что это там за надобилось? Шмыгая носом, фамильярно вопросил маленький бродяжка, вырывая меня из невесёлых дум. Иль тош изъеньких будешь? Из каких? Ну, из заезжих охотников. А то и он понизил голос. Душегубов. Душегубов? Только этого не хватало. Скажи, мальчик, а таверна всё ещё держит кого-то? Рнишка остановился как вкопанный. Вы знаете короля Когана? Он резко перешёл на уважительное вы. А кто вы ему? Предводитель воров, что ли? Предводитель воров, что ли? Господи, куда я ещё влипла? Племянница. Ну ежели племянница, недоверчиво протянул малолетний нахал. Сейчас мигом дойдём. Он свернул в ближайший переулочек. прибавил скорости, и минут через 15 мы уже входили в Кость-Злость. Прекрасно это верно. Сквозь грязные окна лениво пробивались лучи тусклого северного солнца, дым стоял карамыслом, здесь курил каждый первый, и все столы были заняты мужчинами. Правда, к некоторым прижимались женщины весьма разухабистого вида с распущенными волосами и голыми плечами. Но больше всего их первая, древнейшая читалась в откровенных призывных взглядах. которыми они безустали награждали посетителей направо и налево. Не хотела бы я встретиться в тёмной подворотне ни с одним из этих мужчин. Они выглядели как самые настоящие бандиты с большой дороги: воры, грабители и убийцы. Гляньте, какая смозливая мордашка явилась. Иди-ка сюда, крошка, и спробуй моего красавца. Он уже готов. О, хочу намотать эти волосы на кулак. Прочие фразы, которыми меня приветствовали, были куда менее приличными, и каждая сопровождалась омерзительным гоготом. Ван, король Коган. Мальчишка показал грязным пальцем на криво ухмыляющегося мужчину. Вальяжно развалившись, он сидел в кресле у пылающего камина и смотрел прямо мне в глаза. Скажите ему, госпожа, что вас привёл Ронька с широкого моста. Хорошо, Ронька, скажу. Я ласково взлохматила блондинистую шевелюру и направилась к знакомому Жанка, более не обращая внимания на непристойности, которые продолжали сыпаться со всех сторон. Очень хотелось верить, что обрати не ошибся, и этот человек действительно настолько должен ему, что поможет.